Глава тринадцатая. Но ну, привет. Перрон наполняется людьми. Ожидающие посадки пассажиры и прибывшие гости города смешиваются в единую шумную массу. Проводницы в строгих светло-серых костюмах ловко управляют живыми потоками. Я с замиранием сердца слежу за проходными дверями заветного вагона и каждый раз вздрагиваю от напряженного ожидания. А на перрон спускаются люди, да все не те. Семья из четырёх человек, мама, папа и двое измученных дорогой малышей, которые капризничают и труд покрасневшие глаза, несколько срочников с довольными улыбками на лицах. Вернуться домой — невероятное счастье. За ними многочисленная компания из молодых ребят и девчат, нагруженная тюками. Их поход был точно не по музеям столицы, а по местным пригородным лесам и рекам. Сгоревшие на жарком солнышке, покусанные злобными комарами, но довольные. Дальше... С высокой подножки спускается парень в светлых хлопковых шортах и футболке пола. Мое сердце пропускает удар. «Хантер!» Выдыхаю и во все глаза смотрю на колоритного здоровяка, который нисколько не изменился за год. Мои воспоминания о светловолосом парне с татуировкой дракона на плече оказываются достоверными, а я сомневалась на их счет. Следом в проеме появляется девочка с огненно-рыжими волосами. Она доверчиво протягивает руки к Хану. Тот кидает нагруженные вещами сумки под ноги, С легкостью снимает Сашу со ступенек и бережно ставит на землю. А этот бугай едет с нами? Машина не рассчитана на вес свыше тонны. но да под ним дно провалится. Вместо радости Вадим выказывает недовольство. Но я понимаю его истинные чувства. Он неуверен и взволнован. Выдержит, никуда не денется. Подмигиваю парню и начинаю пробиваться сквозь толпу. Подобравшись ближе, хочу издать радостный возглас, но меня опережает Саша. «Лиза, моя сейфин! Девушка широко улыбается и открывает объятие. «Наконец-то ты здесь! Всю ночь не спала, переживала. Как добрались?» Чмокаю подставленную мне щеку и отстраняюсь, чтобы лучше рассмотреть подругу. Длинные рыжие волосы красиво искрятся в утреннем свете. Бледное лицо наполовину скрытое солнцезащитными очками в россыпи веснушек. С чувственных губ не сходит искренняя улыбка. Бледно-розовая блузка, накинутая поверх белой майки, и короткие джинсовые шорты красиво подчеркивают стройность фигуры и показывают длину ног. Она утонченная и хрупкая, а рядом с Хантером кажется изящной фарфоровой статуэткой. Контраст невероятный. Чудесно выглядишь. Заключаю с улыбкой, беру девушку за руку и заставляю сделать несколько оборотов вокруг своей оси. Вздыхает Таня, ожидая резкого разворота. «Моя девочка — хрупкое создание. Аккуратнее, не сломай ее!» Басит Хантер и смотрит с нежностью на Сашу. «Детка, познакомишь нас?» «Хантер — это Лиза. Лиза — Хантер». Скороговоркой произносит «та» и осматривается. Точно за мгновение успела прозреть, а затем загадочно улыбает и кивает через плечо. «Роберт». «Очень приятно». Протягиваю руку Верзиле, а сама смотрю поверх рыженькой головы и встречаюсь взглядом с серыми туманными глазами. Внутри поднимается жар и медленно растекается по телу. Пульс зашкаливает, и кажется, что сердце вот-вот разорвется на мелкие кусочки от радости и волнения. «Он здесь! Мой роб вернулся ко мне!» освобождаюсь от затянувшегося пожатия незаметно оттираю вспотевшие ладони о подол платья и как зачарованная смотрю на роберта впитывая его образ по крупице он безумно красив в своей непринужденной позе одна рука удерживает сумку за перекинутую через плечо лямку другая поправляет каштановые волосы оставляя в длинной челке привлекательные бороздки. улавливаю знакомое движение пальцев и ощущаю как начинает сосать подложечкой. а его фигура Ее нельзя сравнить с накачанной мускулатурой Мстиславы или с крупными формами Хантера. В теле Роба нет лишней массы, и от этого он выглядит невероятно привлекательным и сексуальным для меня. Длинные ноги, торс в кубиках. Футболка скрывает все прелести, но я помню, как выглядит его тело без одежды. Широкие плечи, сильные руки. Он весь сплетен из сухих мышц, и выглядит это. Рад знакомству. Кивает Роберт и соблазнительно улыбается. Или мне кажется. Не выдерживаю его пристальные взгляд и отвожу глаза. Шумно сглатываю скопившуюся слюну, невнятно заговариваюсь и прикусываю уголок рта. О, боже, как же хочется броситься к нему на шею, ощутить вкус губ, но, увы, он смотрит на меня, как на чужую, и причиняет этим невыносимую боль. «Лиза, где Вадим?» — спрашивает Саша и отвлекает меня от переживаний. Сбрасываю оцепенение и озираюсь по сторонам, а когда нахожу взглядом красивую пару с вытянутыми от удивления лицами, подзываю взмахом. Первый оживает Анж и тянет за руку окаменевшего от волнения парня. «Привет всем!» Блондинка широко улыбается и с любопытством осматривает мужскую часть прибывшей компании. «Саша, это Вадим Меньшов, твой брат. Представляю родственников друг другу, беру их руки и объединяю. Рад знакомству, с приездом». С чрезмерным официозом произносит горе мученик и с беспокойством смотрит на маленькую ручку в своей ладони. «Я так счастлива!» Добродушно улыбается Саша и неожиданно прижимается к брату. Искренность и нежность этого незатейливого действия вызывает умиление. Едва сдерживаюсь, чтобы не пустить слезу от счастья и радости за друзей. Но магию момента нарушает Анж. Она больно щипает меня за локоть, оттаскивает в сторону и шипит вуха. Я узнала их, они же... Они... Почему ты мне не рассказала? Сама, значит, вырядилась, а я... Успокойся, это же вонючий вокзал. Хмыкаю и ловлю заинтересованный взгляд Роберта, но мне кажется, что смотрит он на в сторону блондинку. Меня расстраивает и факт, а когда Анш кокетливо убирает прядь волос за ушко и мило улыбается, злит. Прекрати заигрывать с ним. Предупреждаю, пытаясь обозначить границы. С чего это вдруг? Настырная блондинка продолжает строить глазки англичанину прямо перед носом у собственного парня. Хорошо, что Вадим сейчас поглощен эмоциями от встречи с сестрой, иначе разгорелся бы скандал. Он мой. Произношу тихо и вкрадчиво добавляя в голос угрожающие нотки, чем повергаю Анш в шок. Сначала она часто моргает и раскрывает рот от удивления, а затем начинает неприлично громко смеяться, привлекая внимание присутствующих. Я нервничаю, но заставляю себя улыбнуться. Смотрю на компанию приезжих гостей, пожимаю плечами и вспоминаю о Хамертоле. Собираюсь с мыслями и выдаю на чистом английском. Не обращайте внимания, моя подруга не любит рано вставать по утрам. Не выспалась, вот и результат. Да, это иногда случается, подмигивает Манероб. Хантер хмыкает и берет Сашу за руку. Рыжая лиса хитро улыбается и качает головой, а Вадим с Анж снова строят удивленные лица. Что же, подобная реакция понятна. Они еще не слышали из моих уст иностранные речи. Только зря я решила покрасоваться. Придется объясняться, но... К облегчению до этого не доходит. Меня спасает Александра, заявившая, что чертовски устала и не откажется принять душ, и от чистой постели в комнате, где ничего не стучит и не качается. «Конечно, едем». Оживает Вадим, предлагает Хану помощь и с разрешения забирает у того сумку сестры. Дружно покидаем перрон, огибаем строение вокзала и движемся к автомобильной стоянке. Оказавшись рядом с машиной, Вадим открывает багажник и предлагает погрузить сумки в отсек. Роб протягивает свою, но получает отрицательное покачивание головой. Англичанин смотрит с недоумением, и тогда мне приходится вмешаться. «Роберт, машина не рассчитана на большое количество человек. Салон слишком мал, поэтому ты поедешь со мной». Объясняю, ощущая, как по телу распространяются приятные мурашки. Еще несколько минут, и мы останемся вдвоем. «Хорошо», — кивает тот и внимательно изучает меня, но прерывает зрительный контакт, когда слышит оклик Хана. «Дружище, веди себя прилично. Девчонка тебе досталась симпатичная». Басит Верзила хлопает друга по спине и с невинной улыбочкой скрывается в салоне авто. «Вот дурак», — усмехается Рок и обращается ко мне. «Извини, вечно он со своими неуместными шутками». «Все не так страшно». Отмахиваюсь и смущенно улыбаюсь, не зная, на чьи слова обратить внимание пристальнее. На реплику Хана, что я симпатичная? элена на слова Роба, который считает друга дураком, что тот назвал меня таковой? «Лиза», — окликает меня Саша и протягивает руки. Не мешкая, окунаюсь в теплое объятия, прижимаюсь к щеке подруги и шепчу. «Рада, что ты приехала». «А как насчет Роба?» «Я правильно сделала, что привезла его». Говорит на русском, чтобы скрыть суть диалога от англичанина. «Да, но все до безумие странно." Он ведет себя как чужой, говорю с сомнением. У него твое имя на руке, он вспомнит. Вот увидишь, обязательно. Она чмокает меня и просит. Помоги мне сесть в машину. С готовностью управляю движениями подруги, обезопасив перемещение. Когда Саша плюхается на сиденье рядом с Ханом, прощаюсь. Увидимся. Удачи, моя Сейфин. Улыбается рыженькая и принимает заботу парня, а я закрываю дверцу с хлопком. Лиза, вызвать такси? Беспокоится Вадим. Я справлюсь. Говорю с уверенностью и ловлю пристальный взгляд Анж, которая все еще позирует возле открытой дверцы авто. Отлично, тогда до вечера. Созвонимся и обсудим поездку за город. Кивает тот, затем подходит Канж и шлепает тупо попе, загоняя в салон. Когда машина медленно покидает парковочное место и встраивается в автомобильный поток, интересуюсь. Такси банально и просто. Хочешь прокатиться на троллейбусе? Это что за зверь? Интересуется Роб и с готовностью следует за мной по привокзальной площади к пешеходному переходу. С рогами хмыкаю я и останавливаюсь черты по сигналу светофора. Горит красный. Дождавшись разрешающего зеленого, беру за руку Роберта и веду через дорогу. Бессознательное действие вызывает прилив жара в теле. Спустя мгновение большой палец мужчины начинает скользить по моей ладони, освобождая руку от пожатия. Чувствую себя полной идиоткой. «Прости, это было случайно». Смущенно отвожу взгляд на дорогу, высматривая среди потока машин необходимый нам транспорт. «Ты извини». Роб сжимает пальцы, затем ослабляет хватку и проводит рукой по голове, взлохмачивая волосы. Роберт волнуется. Похоже, сложившаяся ситуация напрягает не только меня.